При политотделе дивизии содержалось четыре машины. Это все равно, что лично при Мусинке толклась и сладко ела партийная челядь, несколько его замов, комсомольских и прочих начальников-дармоедов, удобно устроившихся на войне, которым жилось еще вольготнее от того, что Мусинок горел на работе, везде и всюду лез, маячил,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 Здесь большой начальник спал во время боевых выездов. Еще у него был бекер оборудованный под более обстоятельное жилье. Царствовала в бекере машинистка Изольда Казимировна Холидыская, красавица из репрессированной польской семьи. Начальник политотдела изъял ее из типографии дивизионной газеты, где она сражалась с корректором, Для того, чтобы сам он лично мог диктовать важнейшего содержания секретные документы, статьи, наставления, Студебекер превращался в походный домик. Презираемая всеми Изольда Казимировна, старалась из домика на колесах не возникать, если являлось свету, то ходила, опустив долу очи, однако же имела орден Красной Звезды и медаль за боевые заслуги. Щусь знал, что Нелька собирает для Халидысской на полях брани чехольчики с адресами раненых и убитых бойцов. Если напрокудничает Нелька, и Зольда через своего начальника защитит ее, водочки добудет, папирос...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 что не видел остекленевших глаз капитана, искаженное судорогой лицо его. Мусинок грозился сделать все, чтобы была разогнана распустившаяся шайка офицеров своим поведением позорящее боевое знамя гвардейской дивизии.